Глава вторая. Даже в будний день в ресторане почти все столики были заняты. Несмотря на ежевечерние обстрелы, рестораны и кафе продолжали работать, правда не до определенного часа или последнего посетителя, как обычно, а до первой сирены воздушной тревоги. Позади Даниэля говорили на иврите. Разговор был понятен лишь частично, для того чтобы досконально уловить смысл знакомых слов не хватало. Малыш прилежно, хоть и через силу учил язык. Карлсон говорил, что агенту нужно уметь вызывать доверие, а при помощи переводчика в наушнике сделать это невозможно. С явным чужаком откровенничать никто не будет. Но одного прилежания было недостаточно. Нужна была практика, а в магазине, торгующем русской литературой, ее было мало. Чтобы попрактиковать восприятие иврита на слух, малыш поставил переводчик в режим «Буквальный перевод» и повернул голову к говорящим. «Смотри, Моше, вот эти, которые матрасы делают, они зачем такие сыны-шлюх?» — вопрошал старческий звонкий дискант. «Как сыны-шлюх? Почему?» — вопросом на вопрос отвечал также немолодой низкий голос. «А зачем в матрасе пружины все с острыми концами? Ты не думал?» «Нет, зачем?» «Глупец, подумай. Вот мы с женой уже лет десять, как спим аккуратно. Матраса бы до конца дней хватило. Жаль времени. Но все равно во сне ворочаемся, а пружины ткань протирают. Пять лет матрасу, а выкидывать опять надо, новый покупать. А хороший матрас сейчас три тысячи шекелей стоит минимум, сто процентов». «Ой, Вовой, три тысячи шекелей, правда? А ты как думал, сладкий, правда?» Три, а то и три с половиной тысячи шекелей. Жаль времени, что им трудно концы у этих пружин загнуть. Специально так делают, чтоб матрасов своих проклятых больше продавать. Сто процентов! Ой, не говори, Лай, сыны шлюхи есть, правда. А с другой стороны, посмотри, сладкий, а как им деньги делать? Ну, времена сейчас тяжелые, так, правда. Что за налоги, ну? Поставил Моше проблему с ног на голову. «Мудрый ты человек, Моше!» — вскричал Илай. «Кайф с тобой поговорить, сладкий! Правда? Жалко времени!» Малыш знал, что «хаваль аль-азман» дословно означает «жалко времени». Но в речи, в зависимости от интонации, эта фраза, хотя и могла быть простым сожалением о потерянном времени, но чаще, означала все, что угодно. От этого возмутительно до «как замечательно». А «бензона», то есть «сын шлюхи», для израильтянина, как сука для русского, часто ничего не значащее междометие. Однажды он слышал, как женщина кричала собственному отпрыску. «Шмуэль! Абайта Бензана То есть, Шмуэль, иди домой, сын шлюхи. Присутствие женщин или детей абсолютно не смущает этих людей, если им хочется выругаться. Они как американцы, которые абсолютно не стесняются факов и бичей в любом окружении, будь то королева английская с внуком а «мотек» значит «сладкий». Поначалу настораживался, когда слышал это обращение, пока не понял, что оно в большинстве случаев не имеет никакой гомосексуальной коннотации. Наконец явился писатель, и он был не один. Накануне Бронфельд интересовался, нет ли у Даниэля каких-либо предубеждений против общения с арабами. Даниэль ответил тогда, что имеет полное право оскорбиться в ответ на подобное предположение. Бронфильд умолял его не делать этого и пообещал познакомить с одним очень интересным человеком. К этому моменту их литературно-гастрономические вечера продолжались уже почти три месяца. Фонтан красноречия Бронфильда с каждой встречей бил все слабее. Литературных тем в разговорах становилось все меньше, а гастрономических все больше. Даниэль поднялся с места, чтобы поздороваться. «Знакомьтесь!» Писатель был возбужден и весел. «Амир! Даниэль! Даниэль! Амир!» Рука араба оказалась сильной и сухой. В отличие от писателя, он был серьезен, улыбался формально. Худ, небольшого роста и довольно симпатичен, даже красив по-своему, по-восточному. Что-то около тридцати, скорее больше. Его легко можно было принять за еврея. За время пребывания в Израиле Даниэль так и не научился отличать евреев от арабов, пока те не заговорят. Иврит и арабский, хоть и относятся к одной группе языков, семитской, но отличаются гораздо больше, чем, например, русский от украинского. Поэтому на слух определить нацпринадлежность ему было легче, чем на глаз. Поначалу разговор шел туго. Амир заказал себе морепродукты в сливочном соусе, пил белое вино и в основном молчал. Когда ему приходилось все-таки что-то сказать, голос его в переводчике звучал сухо и даже угрюмо, но с арабским колоритом, потому что малыш выставил переводчик в режим художественного перевода с акцентом говорящего. Бронфельд терзал слабо прожаренный говяжий стейк под красное и старался быть душой компании. Даниэль тоже взял стейк и употреблял его с горьким пивом. Он охотно отвечал на обращенные к нему замечания, но инициативы не проявлял. Писатель попытался заинтересовать сотрапезников рассуждением о том, что литература, фильмы и прочие искусства пропагандируют не только хорошее. Оказывается, авторы сами учат адептов зла, как максимально эффективно противостоять добру. Сами пишут для них подробные инструкции. «В детстве человек чист», И еще хочет встать на сторону добра, когда вырастет. Он потребляет контент, в котором, конечно же, кроме положительных персонажей, обязательно присутствуют еще и всякие злодеи. Ребенок сочувствует благородному герою, хочет равняться на него и возмущается поведением подлого антагониста. Но потом вырастает и, к великому сожалению, нередко сам превращается в подлую тварь. Механизм этого превращения Бронфильд предложил сейчас не рассматривать. Таким образом, модель поведения преступной, спекулянтской, бюрократической или иной сволочи прописана подробнейшим образом в книгах, которые эта сволочь читала в детстве. И ей остается только следовать этой модели, чтобы максимально эффективно противостоять добру. Эта мысль показалась Даниэлю интересной. Обычно Бронфильд высказывался куда банальней — Возможно, она не его, может, и вычитал где-то, но преподнес весьма убедительно. «Точно! А потом мы удивляемся, откуда враги наши знают, как сделать больнее», — подхватил он тему. «А, по-моему, значение искусства в формировании характера и поведенческих реакций сильно переоценивают», — заявил араб. И он даже не удосужился аргументировать свое утверждение. «То есть?» — спросил Даниэль с вызовом. Ему не понравилась такая безапелляционность. Амир холодно посмотрел на него. Представь, смотрит человек замечательный фильм, полный добра и любви, и пропитанный презрением к злу и ненависти. Исполняется бурным восторгом в конце или даже плачет от переизбытка чувств. А потом, наутро, возвращается к своим обязанностям пыточного палача, управляющего банком, или того хуже, Президента какой-нибудь страны. И про фильм этот вспомнит только во время кофейной паузы, чтобы обсудить с коллегами, а потом пойдет дальше выбивать молотком зубы, считать проценты по кредитам или планировать реформу образования. Раб проглотил последнее кольцо Амара и, промокнув салфеткой рот, отпил вина. Даниэль хотел возразить, но вспомнил наставление Карлсона, вспомнил, зачем он здесь и не стал задираться. «Ты тоже пишешь?» — спросил он. Разговор происходил на иврите, поэтому вежливое «вы» в нем отсутствовало. «Нет?» — за него пояснил Бронфильд. «А мир занимается... как бы это сказать... формированием общественного мнения в морально-этических и религиозных аспектах». Даниэль удивленно уставился на араба. «Что это за работа такая?» Вместо ответа тот полез во внутренний карман пиджака. «Смотри, что у меня есть!» На его ладони оказалась маленькая металлическая коробочка, в которой лежал зеленый кирпичик. «Нюхай!» — велел он. Даниэль взял коробочку двумя пальцами. Запах был приятный, цветочно-фруктовый, но с одной достаточно характерной ноткой. «Что это?» «Ароматизированный иранский гашиш для кальяна». «Как говорил мой отец, мир праху его, — хочешь узнать человека, покури с ним кальян», — серьезно сказал Амир. «А он точно кальян с гашишем имел в виду?» — на всякий случай уточнил Даниэль. «Точно?» — араб прикрыл глаза и покивал головой. «А тут и кальяны есть?» «Конечно есть, иначе бы нас здесь не было». Араб сделал знак официанту. Дальше все утонуло в синем кальянном дыму, из которого периодически выныривали то круглая голова льва, то узкое лицо Амира и изрекали плохо связанные между собой сентенции. Амир говорит, «Гашиш забрал у меня улыбку. Выдает на время, когда я прихожу к нему в гости. И скалится джиноподобно», Бронфельд говорит. А знаете, почему старики так любят отращивать бороды? Потому что морда становится стрёмная, надо же чем-то ее прикрывать. Это странно, не к месту, но всем почему-то кажется очень забавным. Тут Даниэль решает, что это самый подходящий момент, чтобы впервые обнародовать мысль, которая недавно пришла к нему в голову во время смены в магазине. Высшее образование — это возможность обслуживать богатых пидорасов в самостоятельно выбранной позе. Фраза производит фурор. Компания веселится так, что на них оборачиваются посетители и официанты. «Сам придумал или вычитал где?» Интересуется Бронфельд. Даниэль кивает. «Сам». Тогда писатель предлагает. «Слушайте, а давайте сами себя цитировать. Вот у меня, например, такое есть. Если каждый раз, когда начинаешь новое, старое, кажется чепухой, значит одно из двух. Либо». Ты растешь над собой, либо всю жизнь чепухой занимаешься». Мысль кажется глубокой. Все загадочно улыбаются. Потом вступает Даниэль. «Когда я хочу радости простого человеческого общения, я сажусь играть в шахматы». Ну, такое и мизантропией попахивает. На правах зачинщика турнира Бронфельд берет на себя еще и функцию судьи. А вот вам цитата из книги, которую я сейчас пишу. «Худшее, что может случиться с человеком, — это смерть. Так почему же именно она, как награда, ожидает нас в конце пути?» Все кивают печально. Тогда говорит Амир. «Чтобы разглядеть хорошее, много ума не надо. Ум нужен, чтобы видеть плохое. Оно как дефекты в бриллианте, которые замечают только специалисты, потому что знают, что хотят разглядеть, где и под каким углом. Глупцы живут счастливее» потому что гораздо больше доставляет им радость. Писатель радуется. «Точно! Хорошее само в глаза бросается, а вот плохое еще разглядеть нужно!» Даниэль не разделяет его восторгов. «То есть, если применить сюда теорию пределов, получается, что человеку с идеальным вкусом вообще ничего не должно нравиться?» Взгляд араба становится жестким. За столом повисает тяжелое молчание. Потом мир начинает смеяться. Остальные тоже. Даниэль булькает кальяном и хлюпает пивом. Потом говорит, горячась. «Да нет, правда. Люди делают вид, что все хорошо. Если все плохо у человека, значит, он неудачник, не умеет жить. Деструктивный элемент. Несет в себе негатив. А разве мало в мире безобразных вещей, которые достойны ненависти? Хватит делать вид, что все хорошо. Мир ужасен и несправедлив». «С этим срочно нужно что-то делать. А для этого надо уметь ненавидеть. Я призываю к ненависти. Только она способна изменить мир к лучшему». Из дыма материализуется официант. «Вас все устраивает?» «Даниэль». «Ничего нас не устраивает». «Лев». «Все прекрасно, спасибо. Кальян забейте». Официант уносит кальян. «Лев». «Про ненависть это тоже домашняя заготовка?» Даниэль. «Да нет». Только что подумал. Лев. «Эк, тебя разобрала. Амир. «Изменить мир к лучшему — это пошло. И запомни, ничего и никогда в материальном мире к лучшему не меняется. Только к худшему». Даниэль недоверчиво ухмыляется. «И что теперь? Застрелиться, что ли?» Амир. «Ну зачем же стреляться?» Есть другой вариант, более приятный и рациональный. Не надо трогать этот мир. Пускай догнивает. Нужно создать новый. Даниэль ухмыляется теперь грустно. Мы же не боги, а мир. А кто конкретно тебе это сказал? Прищуривается так, как будто пытается заглянуть малышу прямо в душу. Пойдемте прогуляемся. На воздухе я изложу свою позицию по этому поводу. На улице был уже поздний вечер, и прохладный ветер с гор делал его особенно приятным. В старый город, они вошли через новые ворота. Амир попросил их обоих переключить свои переводчики на арабские, чтобы ему было легче излагать свои мысли. Пока брели не спеша между древними стенами, Амир вещал, а малыш слушал и не верил своим ушам. Слова араба максимально странно звучали в этом месте, в котором пересекались интересы трех религий — христианской, иудейской и мусульманской. Из слов Амира выходило, что древние вероисповедания изжили себя. Сейчас, в XXI веке, на современном этапе развития цивилизации, в высшие силы могут верить только по-настоящему наивные или слаборазвитые индивиды. Новые же религии неубедительны. Растафарианцы или пастафарианцы — просто клоуны. Они придумали своих богов больше для прикола, чем для поклонения. Как можно всерьез верить в бога, которым стал император Эфиопии? Или в макаронного монстра? Неплохие попытки были у саентологов, раэлитов, церкви искусственного интеллекта и некоторых других мелких псевдонаучных религий. Их объединяли технократичность и отрицание, или подмена традиционного божества но все они основаны на вымысле и мракобесии. Сейчас при современном уровне информированности общества возможны лишь верования, основанные на правде. А правда, по мнению Амира и его соратников, такова. Нет Бога сущего ни на небе, ни на земле. Богом должен стать сам человек. И для начала он должен научиться жить вечно». Уже имеются научные разработки, позволяющие воплотить эту древнейшую мечту человечества. Амир закончил изложение своей теории, когда они проходили мимо ободранной таблички с надписью Хали Сеплка» — «Гроб Господень». Даниэль был совершенно очарован таким видением будущности человечества. А Бронфильд заявил, что сейчас потеряет сознание и умрет от обезвоживания — и, что знает, одно местечко за углом, где они смогут промочить горло. Они вышли из старого города. Проснувшись утром, Даниэль непроизвольно припомнил вкус и запах иранского гашиша. К горлу подкатил тошнотворный комок. Когда он умылся и прополоскал рот, под крышкой черепа загремел голос. «Тебе необходимо восстановить водно-солевой баланс». Малыш даже присел от неожиданности и боли. «Буратино, это жестоко. У тебя громкость регулируется? Что ты снова делаешь в моей голове?» «Поздравляю, стажер», — произнес Буратино гораздо тише, но все равно торжественно. «Ты вышел на ключевого агента конкурирующей организации в израильско-палестинском регионе, Амира Квартирона. Приоритет твоего задания повышен». Поэтому я теперь снова буду выходить с тобой на связь. После работы малыш зашел в конференц-зал покатать шары на бильярде и обнаружил там Дору. В шортах и легкой блузке сидела она у стойки на барном стуле. — Я не помешаю? — он замешкался на пороге. — Привет, Дани Бой! — улыбнулась Мулатка. — Маргариту делать умеешь? — он кивнул. — Тогда заходи. У Даниэля было правило не пить два дня подряд, и он отказал бы сейчас кому угодно, только не Доре, при виде которой у него мгновенно пересохло во рту. Они выпили по коктейлю в молчании. Он не находил темы для разговора, и чтобы скрыть неловкость, предложил партию на бильярде. Из-за тренировок в триггерном состоянии его игровые рефлексы и представления об игре заметно улучшились. Он закатил свояка, разбивая пирамиду. «Ты же не используешь сейчас чип?» — возмутилась Дора. «За кого ты меня принимаешь?» — и забил второй шар. Первую партию Даниэль выиграл. Дору это заметно раззадорило, и она отыгралась во второй. В третьей, решающей, условились играть только битком, а не любым любого. Партия затянулась. Пока Дора ходила вокруг стола, выбирая позицию для удара, малыш спросил. «Могу я посоветоваться с тобой, как со старшим товарищем?» Без того смуглое лицо потемнело еще больше. Она замахнулась на него кием. «Сейчас как тресну, и посмотрим тогда, кто тут старший». «Стой!» — деланно испугался он. «Я не то имел в виду. Я хотел сказать с более опытным». Так бы сразу и сказал. «Спрашивай». Она нагнулась к столу и принялась прицеливаться, двигая кием вперед-назад. Малыш невольно залюбовался видом, который открылся ему в вырезе блузки. «Я вчера с типом одним познакомился. Он оказался агентом конкурирующей организации. Так вот, все то, о чем он говорил, мне очень понравилось. Да и сам он...» Она ударила, и шар с треском залетел в лузу. «Опа! Да ты у нас нетривиальной гендерной самоидентификации?» «Да нет, что ты!» — возмутился малыш. «Не в этом дело!» «Карлсон же ничего не объясняет, а этот тип очень убедителен и крайне заинтересован в том, чтобы его поняли. Если дело так и дальше пойдет, то в один прекрасный момент я встану перед выбором. А почему я должен быть стажером вашей организации, а не конкурирующей? Понимаешь, о чем я?» Она немного подумала, то ли над его словами, то ли о том, как играть следующий шар. Обошла стол и снова наклонилась. На этот раз к малышу она оказалась повернута стороной противоположной, что привлекало внимание ничуть не меньше. «Я-то понимаю. Но почему ты решил именно мне об этом рассказать?» Я вроде поводов не давала со мной откровенничать. Она попыталась сыграть чужого, стоящего под очень острым углом. Шар в лузу не зашел, но и не подставился, прижался к борту. Удобных позиций для удара не осталось. «Но ты абсолютно верно угадал человека, с которым можешь быть откровенным». Дора с довольным видом осмотрела свое произведение на столе, подошла к стойке и взяла свой бокал. «Ты говоришь лишнее, но я так и быть никому не расскажу об этом. Иди сюда и слушай внимательно мудрую женщину». Малыш повиновался. «Поверь мне, Дани Бой, поменять сторону не так-то просто. Поясню на отвлеченном примере. Ты в Бога веришь?» — Нет. — Какая досада. Ну, давай тогда представим, что ты таки веришь в Бога. С детства. В какого Бога ты бы верил? Аллаха? Иисуса? Или еще в кого? — Наверное, в Будду. Малыш неуверенно почесал бровь. — Почему в Будду? — удивилась мулатка. — Что ты про него знаешь? — Ну, он прикольный. Ему все пофиг. — Это все, что ты о нем знаешь? Он царевич был, этот... «Шакья, как его, Муни!» «То есть, по-твоему, это имя и фамилия?» «Ну да». «Понятно. Все?» «Пожалуй, все», — смутился он. «Для начала Будда — это не Бог, а титул просветленного. Буд множество. И Шакья Муни, хоть и самый популярный, но всего лишь один из них. Слушай, а давай лучше так. Ты бы в Христа верил, Бесадр? Я думаю, ты о нем побольше знаешь». «Ну, давай». Не стал ломаться малыш. Не надо усложнять. Люди обычно верят в Бога, в Которого принято верить в их стране. Родился в России христианин, а в Камбодже буддист. Так проще. Итак, ты православный христианин. Ходишь в церковь по воскресеньям. Делаешь пожертвования, свечки ставишь, Библию читаешь. И тут в городе появляется какой-нибудь мулла из Узбекистана. И увлекает тебя верой в Аллаха. «Представил?» Малыш кивнул. Он веселился в душе, пытаясь угадать, куда клонит Дора. «Теперь давай представим себе чувство православного батюшки в этой ситуации, который тебя крестил, исповедовал, благословлял. Как ты думаешь, будет ли ему приятно твое вероотступничество, переход, так сказать, в конкурирующую организацию?» «Думаю, нет, а это священнослужитель» работа которого, кроме того, чтобы размахивать кадилом, предостерегать от насилия и убийства. Поэтому он ничего тебе не сделает. Максимум придаст анафеме, и то в душе, сгоряча. А потом еще будет молиться о возвращении блудного сына в лоно истинной веры. А что в подобной ситуации предпримет командир военизированного подразделения — одной из функций которого является физическое устранение агентов конкурирующей организации. Он посмотрел на нее недоверчиво. «Да-да, убийство в том числе». «А как ты думал?» Дора медленно допила свой коктейль. «Тебя самого чуть не убили. Если на это способны наши конкуренты, как ты думаешь, на что способны мы, если до сих пор живы?» «Поверь мне, малыш, Карлсон очень обидится». Прямо-таки смертельно».